Всякая оптовая торговля, всякая покупка с целью перепродажи может быть подведена под один из следующих трех видов. Внутренняя торговля, внешняя торговля, вывозная и ввозная и перевозочная торговля. Перевозочная торговля – это такого рода торговля, когда торговцы известной нации выступают в роли посредников между производителями и потребителями двух посторонних наций или стран. Первая состоит в закупке продуктов страны в одной ее части с целью перепродажи в другой, включая в том числе и внутреннюю сухопутную и каботажную морскую торговлю. Внешняя ввозная торговля состоит в закупке иностранных товаров для внутреннего потребления. Перевозочная торговля сводится к посредничеству в торговле между двумя посторонними странами, то есть в доставке избыточного продукта одной из них в другую. Капитал, занятый во внутренней торговле, обыкновенно восстанавливает при каждом своем обороте два различных капитала, занятых в сельском хозяйстве или обрабатывающей промышленности страны, и таким образом дает тому и другому возможность продолжения производства. Высылая из места пребывания купца известное количество товаров, она обычно доставляет обратно в то же место, по меньшей мере, на такую же сумму других товаров. Если тот и другой товар – продукты отечественной промышленности, внутренняя торговля при всякой операции такого рода с необходимостью восстанавливает два различных капитала, которые оба давали занятие производительному труду. И таким образом дает им возможность продолжать поддерживать такой труд. Капитал, посылающий шотландские товары в Лондон и доставляющий обратно в Эдинбург английское зерно и мануфактуру, при каждом обороте восстанавливает два британских капитала, которые были заняты в сельском хозяйстве или в обрабатывающей промышленности Великобритании. Если капитал употребляется на покупку иностранных товаров, предназначенных для внутреннего потребления страны, и если при этом они куплены на продукты ее внутреннего производства, то он при каждом таком обороте также восстанавливает два отдельных капитала. Однако только один из них содействует развитию промышленности данной страны. Капитал, на который отправляются в Португалию английские товары и привозятся в Англию товары португальские, восстанавливает при каждой такой операции один только английский капитал. Другой же принадлежит Португалии. Поэтому если бы обороты торговли иностранными товарами назначенными для внутреннего потребления страны, совершались даже с той же быстротой, как и оборот ее внутренней торговли, то все-таки капитал, употребленный на первую, принес бы вдвое меньше пользы промышленности или производительному труду страны.